Глава третья. Встревоженные люди на тревожном море. Два человека на судне были озабочены. Старик и владелец урки, которого не следует смешивать с главарем шайки. Судохозяин был озабочен видом моря, старик — видом неба. Один не спускал глаз с морских волн, другой сосредоточил свое все внимание на тучах.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 Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем. И еще до выхода из Портлинского залива владелец урки, озабоченный высотой волн, тщательно проверил весь такелаж. Не дожидаясь момента, когда судно обогнет мыс, он подверг осмотру Швицарвини, убедился, что переплетка нижних вантов находится в полной исправности и служит надежной опорой путать с вантом Марсов. предосторожность моряка, собирающегося поставить на судне все паруса. Урка, в этом заключался ее недостаток, сидела в воде носом на полвары глубже, чем кормой. Судохозяин то и дело переходил от путевого компаса к главному, стараясь при помощи обоих диоптров определить по неподвижным предметам на берегу скорость движения судна и румб, по которым оно шло. Сначала это оказался Бойдевент, и владелец Урки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер вызывал отклонение на пять пунктов в сторону от намеченного курса. Он сам, по возможности, стоял все время у румпеля, по-видимому, не доверяя другим и считая только себя способным извлечь из управления рулем наибольшую скорость хода. Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движется судно,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 и владелец Урки сомневался в правильности курса. Он управлял рулем осторожно и в то же время смело. Бросопил и следил за всеми отклонениями от курса, старался не допускать их. Наблюдал за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля и малейшие изменения в скорости хода. Постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шло судно. Особенно же принимая во внимание малые размеры путевого компаса,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 Песчаная круглая арена подводного цирка симметрически расположенными ступенями, выбитыми круговоротом волн на поглощенной морем вершине высотою с Рафу, Колизей на дне океана, призрачным видением возникающей перед водолазом в прозрачной глубине морской пучины, вот что представляет собою Чембурская мель. Чудовищная арена. Там сражаются гидры, там бросаются в схватку левиафаны.